Глава сороковая. После прогулки мы возвращаемся в машину. Кир достает из багажника большого плюшевого медведя. «Откуда он у тебя?» — спрашиваю, смеясь. «Купил». Он легко пожимает плечами. «Арина любит плюшевые игрушки?» «Она любые игрушки любит», — отвечаю я. «Мы встречаемся с семьей в холле, откуда должны отправиться на ужин». Стоя в коридоре, я со слезами на глазах смотрю на то, как мама медленно идёт нам навстречу всего с одним костылём. прижимая ладони к горящим щекам, не веря этому счастью. «Я бы оставил Людмилу тут ещё на пару недель». Негромко говорит Кирилл. Она делает успехи, так что высока вероятность, что к моменту возвращения домой она будет ходить уже только с палочкой. «Откуда ты знаешь?» «Общался с её врачом». Бросаю быстрый взгляд на Кирилла, не в силах скрыть восхищение. Он знает, что для меня важно. Понимает. Как будто на каком-то тонком уровне улавливает мои нужды. Разве это не стоит того, чтобы оставить обиду за то, что не рассказала нас другу? «Привет». Обнимаю маму и плачу. «Ну все, успокаивайся. Ришку переполошишь». «А где она?» «Сейчас придет с няней». «Здравствуй, Кирилл». «Добрый вечер, Людмила. Я разговаривал с вашим врачом». «Мама!» Весь остальной мир перестаёт существовать ровно в тот момент, когда из-за поворота выскакивает Ариша. Она несётся мне навстречу, широко расставив руки, а потом падает в мои объятия, крепко обнимая за шею. Мы целуемся, трёмся носами и шепчемся, как два заговорщика. Обменявшись нежностями, я встаю, держа дочку на руках и поворачиваюсь лицом к Кириллу. Он смотрит на меня с лёгкой улыбкой. «Ариша, это Кир». «Килл!» — повторяет она тихонько и, смущаясь, прячет лицо в изгибе моей шеи. «Привет!» — он легонько гладит ей ладошку указательным пальцем. Ариша бросает на него взгляд, а потом снова прячется. «Это тебе. Смотри, какой большой медведь!» Я чувствую, как Аришка медленно высовывает нос из своей засады и наверняка рассматривает игрушку. Потом она тянет ручку и несколько раз сжимает лапу медведя. А после поднимает голову и взглядом своих бездонных глаз спрашивает разрешения забрать себе игрушку. «Это Кирилл привёз для тебя. Заберёшь?» Риша активно кивает и улыбается. «Забрать медведя? Значит, обнять его лапу и так держать до самой столовой, потому что даже при всём желании она не смогла бы нести игрушку больше нее самой». Ужин проходит в атмосфере радостного возбуждения. Через минут десять после его начала к нам присоединяется Лидия Порфирьевна, и Аришка сразу переползает к ней на колени. Старушка рассказывает моей дочери какие-то стишки и старательно подкармливает её то брокколи, то котлетой. Удивительно, но моя привереда уплетает за обе щеки, внимательно слушая Лидию Порфирьевну. Но лапу медведя при этом не отпускает. После ужина мы все идём на прогулку. Ариша скачет впереди. «За ней идём мы с мамой», а Кир укатил бабушку на коляске по другой аллее. «Няню же мы отпустили на этот вечер». «Значит, вы всё же вместе?» — с улыбкой говорит мама, переставляя костыль. «Похоже на то», — отвечаю я. «А как же его жена?» «Ты знаешь о ней?» Я не слепая, не глухая, Марья. По телевизору только ленивый не обсудил выходки жены Руденко а чем нам тут еще заняться с пархриьевной как не посмотреть а потом обсудить новости на этой волне она мне все про внука и рассказала меня удивило то что ты сошлась с женатым мужчиной он бы развелся если бы не выборы маша ты уже не наивная 18 летняя девочка так что должна понимать что женатый мужчина твоим быть не может по умолчанию повременила бы с отношениями мам я люблю его знаю спокойно отвечает она но твоего «люблю» может не хватить для вас двоих. Смотри сама, я могу только совет дать. Он не рассказал о нас своему лучшему другу. Сама не знаю, зачем говорю это. Слова как будто вырываются из меня, потому что должны были быть озвучены только не маме. Но Киру я пока не готова предъявлять претензии. Хватит, уже предъявила одну и сама себя грызла за это. В конце концов, мама права, и я сама согласилась на отношения с женатым мужчиной, что изначально исключает возможности сделать эти отношения открытыми. Что ж, делай выводы. Она говорит это таким тоном, как будто я, вступив в отношения, уже потерпела поражение. Возможно, это так. А возможно, это мой шанс начать всё с нуля с мужчиной, которого я люблю. Возникает только вопрос, любит ли он меня. Потому что признания, которыми он так щедро сыплет, — это лишь слова. «Я, наверное, останусь в номере мамы с Аришкой», — говорю Кириллу немного позже, когда бабушка с мамой сидят в беседке, завернувшись в тёплые пледы и пьют принесённый Киром чай, а Аришка вяло дремлет на моём плече, пока мы прогуливаемся в саду. «А почему не у нас? Хочу побыть с дочерью. Ничто не мешает тебе побыть с ней в нашем номере, и я получше с ней познакомлюсь. Она, кажется, уже не способна знакомиться». Усмехаюсь, кивая на дочку, головка которой покоится на моем плече. К тому же, я так понимаю, ты снял нам совместный номер с определенной целью. Смотрю на Кира многозначительно. «Маш, если ты намекаешь на...» Он смотрит на Аришу и прикусывает нижнюю губу. «Кекс, то представь себе, ты мне не только для этого нужна. Если с нами в комнате этой ночью будет спать маленькая девочка, вряд ли это станет для меня проблемой». «Кир...» К тому же ее кроватку уже перенесли в наш номер. «Ты поторопился?» Слегка хмурюсь я. «Знаю, но с тобой нельзя терять ни минуты». Он подмигивает и забирает у меня Аришу. Оно удобно устраивается на его плече, крепче прижимая к себе лапу медведя, которого так и не отпустила, и расслабленно зевает. «Давайте-ка в номер, на улице уже совсем холодно».